Глава тридцать третья Ярослава. Бледный, ослабленный, обессиленный вид марата разрывает моё сердце на части. Больно. Я не могу перенести эту сильнейшую боль. Кажется, ещё немного и захлебнусь. Всхлипываю, поднимаюсь с кресла, на не твёрдых ногах иду вперёд и падаю прямо на грудь самого дорогого на всём свете мужчины. Все из-за меня. Он едва не погиб из-за меня. Блин, а как же мне плохо. Прости, ш е п ч у с к в о з ь л ь ю щ и е с я слезы. Они текут безостановочным потоком, мочат одежду, простыню. Пофиг. Держусь за Марата, хватаюсь за него, как утопающий за спасательный плот. Мой защитник, спаситель, мужчина. Я хотела уйти. Хотела исчезнуть. Кто я такая, чтобы тебя оставлять, любимый? Но нам так толком и не позволили поговорить. В кабинет вошли врач и медсестра. Давид настоял, чтобы мы с ним вышли. Марат очнулся, с ним все будет в порядке. Смотрят на меня не моргая. Иди наверх. Ты сейчас нам будешь только мешать. Но пытаюсь протестовать. Марат здесь, он живой, с ним все в порядке. Разве можно меня взять и заставить уйти от него? Никаких но. От его тона мурашки по коже, вздрагиваю. Иди поспи. Обращается уже чуточку мягче. Спорить с Давидом бессмысленно и бесполезно. Вздыхаю, продолжаю смотреть на него. Я не усну, ты понимаешь? Говорю тихо. Мне нужно туда, нужно за эту проклятую дверь к своему любимому человеку. Нет, Ася, жестко отрезает. Единственное, что тебе нужно, так это поспать. Завтрашний день будет не легче. У тебя очень умные и смышленые дети. Так просто, как сегодня, их уже не занять. Знаю. Тяжко вздыхаю. Поэтому разворачивайся и иди. Показывает в сторону коридора. Если не спится, зайди к сестре. Я тебя поняла, говорю обреченно, разворачиваюсь и ухожу прочь. Спорить с Давидом бесполезно, он не уступит. Да и если отбросить эмоции, сама прекрасно понимаю, что брат Марата прав. Прихожу к себе в комнату, сажусь на кровати. Какое-то время просто сижу, сил нет. Мамочка. В спальню заглядывает Вадимка. А ты почему плачешь? Заспанный сынишка заглядывает сквозь приоткрытую дверь, ступает босыми н о ж к а м и по полу, трет глаза от яркого для него света. Я не плачу, произношу машинально, незаметным жестом смахиваю слезы с глаз. Сама не заметила, как они появились. Шмыгаю носом. С чего ты взял? Вижу. Отвечает насупленно, обнимает меня, тянет за собой на кровать. Пойдем спать. Утро вечера мудренее. От слов сына сердце щемит. Снова чувствую влагу в уголках глаз. Спешно делаю глубокий вдох. Ты прав. Залезаю вслед за сыном на кровать, отодвигаю покрывало, помогаю ему пробраться под одеяло, сама залезаю следом. Сынок мой, когда ты успел вырасти, я и не заметила такой большой. Обнимаю Вадима, закрываю глаза. Малыш в два счета погружается в глубокий и крепкий сон. На сердце становится чуточку легче. Впервые за сутки делаю спокойный вдох. Грудную клетку больше не распирает от боли и обреченности. Понимаю, что с Маратом все будет в порядке. С такой мощной поддержкой и силой нашей любви никак иначе и быть не может. Вот вы где, слышу в отдалении. Приоткрываю один глаз. Лёшка, произношу улыбаясь. Я. Кивает сын. Тебя пришел охранять, пока папа болеет. Ты знаешь? Удивляюсь. Глаза тут же открываются на распашку. Брови самопроизвольно подлетают наверх. Конечно, говорит сын с о з н а н и е м дела, важный такой. Вадим тоже, кивает на брата. Мы большие уже, обнимает меня крепко-крепко. Нас больше можно не оберегать, мы сами тебя защищать будем. Улыбается. Спасибо, отвечаю. Других слов у меня нет. Люблю тебя, мама, целует в щечку. Ты самая лучшая мамочка в мире, а Марат самый лучший папочка. Улыбается, а у меня сердце переполняется от любви и благодарности. Надо же как!